Глава 19. Голый Берил Он занял весь оконный проем и замер, сфокусировав на мне взгляд. Я вцепилась в рукав колдуну, не помня, как оказалась рядом с ним. Кто это? Сделайте что-нибудь! в панике пискнула я. Но я спис тоже потерял свой самоуверенный вид. Думал это произойдет позже, сказал он, не отрывая взгляда от окна. Больше он ничего не прояснил, сразу сошептал сложное заклинание. Сбился, выругался и начал заново. Монстр или кто это был? Поднялся и глаз исчез. Я было выдохнула, но ненадолго. Мощный удар огромной лапы снес всю деревянную стенку домика. В лицо дунул свежий ветер, я застыла в полнейшем изумлении. Тело оцепенело и внутри все похолодело. Я не была уверена в своей неуязвимости. Этот монстр расколет и камень. Крыша начала крениться и заваливаться внутрь. Не успела я осознать это в полной мере, как монстр просунул чешуйчатую морду в дом и придержал головой крышу. Теперь я могла разглядеть его всего. Он был похож на необычного ящера с крыльями. Дракон? Они разве не вымерли все? Он не нападал только гипнотизировал меня взглядом зеленых глаз, таких же, как у Берила. «Неужели?» «Господин Берил, осторожнее!» — послышался голос Карминиты. Я увидела и саму служанку, которая, спотыкаясь, бежала к нам. Дракон фыркнул и потянул ко мне морду. «Это и есть Берил? Но как же так?» Дрожащим голосом Яспис закончил заклинание, и чуть вытянул руку, указывая пальцем на дракона. — Нет, нельзя было атаковать дракона, если ты берил. Он ничего нам бы не сделал. — Стойте! — крикнула я и кинулась, чтобы перехватить руку ясписа. Но стоило мне только влезть, как из пальца колдуна вырвалась молния, ударила в меня и отразилась. Меня откинуло назад, и я упала на спину от этого удара. Над головой послышался рык. Господин Берил, не надо снова, послышался обеспокоенный голос Кармениты. Принцесса дышит. Пустите меня проверить ее. Я, не вставая, быстро ощупала свое тело. Жива, в дракона не превратилась, в камень тоже. Уже неплохо. После этого вскочила и первым делом попыталась оценить, безопасно ли было подходить к Берилу. Он осознает себя? Карменито только что оговорилась, что рычал он не в первый раз. «Все хорошо, господин Берил», — сказала я, внимательно глядя в глаза огромному ящеру. Он, кажется, успокоился. Шумно выдохнул, взметнув в воздух пыль и мелкие щепки. Поднял голову выше, окончательно избавившись от половины крыши. Я бросилась вперед и не пострадала от летящих сверху щепок и обломков досок. «Если верить колдуну, мне ничего бы не было, но проверять не хотелось бы». Дракон зарычал, высоко подняв голову. Потом опять опустил ее ниже, ко мне. Я вытянула руку, желая коснуться его. Чешуя оказалась гладкой и твердой, как сталь. В пальцах и в области груди разлилось тепло. Дракон прикрыл глаза, позволяя немного погладить себя. Потом вдруг отступил оттолкнулся лапами и взлетел, чуть меня не сдув потоком воздуха. Карменита упала. Я помогла ей подняться, и она встала и вцепилась в меня, как в единственную опору. Мы не могли оторвать глаз от полета дракона. Он двигался плавно и хищно, как опытный охотник. Сделав круг, дракон приземлился рядом с нами, пригнул голову и зарычал. Он согнулся, как от боли, И с тихим рычанием стал уменьшаться в размерах прямо на глазах. Что с ним? Заклинание ясписа немного все же попало в него? Схватила ей за плечи кормениту. Не знаю, моя принцесса, но становился драконом, он похожим образом. Только рос, а не уменьшался. Она оказалась права. Вскоре фигура ящера превратилась в фигуру человека, покрытого чешуей. А потом и она пропала и перед нами, припавшим на одно колено, стоял и тяжело дышал уже Берилл. Голый. Карменито пискнула и спрятала лицо, прижавшись ко мне. Я закрыла глаза рукой, чтобы соблюсти хоть какое-то приличие. «Вы живы!» С облегчением, но все еще тяжело дыша, сказал Берил. «Я тоже рада вас видеть и хочу услышать объяснение. Но давайте вы сначала оденетесь. У Ясписа наверняка есть запасная...» пусть и безвкусная одежда. «Ясписа?» В голосе Берила появились недовольные нотки. Его лица я не видела, хотя соблазн сделать маленькую щель между пальцами и посмотреть был. «Колдуна! Ох, и проверьте, его не завалило упавшей крышей?» «Обязательно проверю», немного угрожающе проговорил Берил. Я услышала его шаги, которые остановились где-то рядом. А потом он пошел дальше, к домику, или тому, что от него осталось. Я открыла глаза и немного перевела дух. «Карменито, может, ты расскажешь, как вы меня нашли?» «Это судьба!» — восхищенно воскликнула она. «Хотя чему тут восхищаться?» «Господин Берил разбудил меня на рассвете и рассказал о том, что вы пропали. Он так волновался, так переживал. Мы искали вас» а потом господин Берил нашел чьи-то следы рядом с вашими. Он закричал, чтобы я отошла, покрылся чешуей и превратился вот в это. Деревья поломал. Карменито вздохнула. Мне сложно было это представить, но я постаралась. А дальше я схватилась за его лапу, когда поняла, что он сейчас улетит. Он придержал меня и поднял воздух. Мы оказались здесь. Он нашел вас сам, на инстинктах. «Или догадался, что меня похитил Яспис», — возразила я. «Второй вариант», — раздался раздраженный голос позади. «Не надо тут выдумывать какие-то инстинкты». Обернувшись, я увидела Берила. Одежда Ясписа была ему маловато и сильно натягивалась в груди, подчеркивая мышцы. Казалось, она вот-вот может порваться. В руках он держал какие-то тряпки, наверное, запасную одежду на тот самый случай. «Колдун жив?» Я постаралась смотреть Берилу в глаза. «И это первое, что вас интересует?» хмыкнул он. «Знаете, мне тоже есть, что вам рассказать. Просто сначала нужно убедиться, что хозяин дома хотя бы жив. Он сбежал?» Признаться, на месте ясписа я бы поступила именно так, только завидев ящера. В этом случае было даже хорошо, что мои чувства приглушены. «Вот что я нашел у дальней стены!» И Берилл показал нам тряпки, чуть вытянув руки. С неприятным холодком в груди я узнала в них одежду колдуна. А сам он пропал? Переместился куда-то? Я вспомнила, что молния попала в меня и отразилась. Я не успела разглядеть, но, видимо, она ударила в того, кто ее выпустил, в ясписа. «Что за заклинание он хотел использовать на Берилле?» Куче одежды кто-то зашевелился.